Глава 7. Прошла весна. Вслед за нею незаметно промелькнуло и лето. Когда в годовщину смерти Жанны и Дашули я пришла к ним на кладбище, то увидела на могилах девочек огромные роскошные венки. На папиной тоже. Илья побывал. Специально пришел пораньше, чтобы не столкнуться со мной, поняла я. Но это меня ничуть не задело. Я стояла возле дорогих могил и думала о том, как бесконечно, непоправимо поздно мы осознаем, что наши любимые, близкие, не вечны. Уже завтра может наступить день, когда их не окажется рядом, и тогда все, что нам останется, горечь сожалений и неуемная, непрерывная боль. Я глядела на памятник, недавно установленный на могиле Жанны, на фотографию, с которой сестра улыбалась мне, и меня пронзило ощущение – что она стоит возле меня. Это не было похоже на тот страх, что я испытала, увидев ее ночью, сидящей на моей кровати. При свете дня убедить себя в том, что бояться нечего, довольно легко. Кладбище никогда меня не пугало. Здесь было тихо и безмятежно. Солнечные лучи скользили по ветвям деревьев. Легкий ветерок доносил издалека тягучий медовый запах луговых трав. Нет, я не боялась. Было просто ясное, совершенно отчетливое знание «Жанна сейчас подле меня». Я прислушивалась, готовясь услышать ее голос, смотрела в глаза сестры на фотографии, и меня словно затягивало куда-то в глубину. Секунда, и рука ее коснется моей руки. — Вы ничего покушать не принесли? — раздалось за спиной. Я ахнула от неожиданности и обернулась так резко и неловко, что ударилась бедром о металлическую ограду. Неподалеку от меня стояла девочка-подросток. Одета чистенько и опрятно, волосы гладко зачесаны, а сверху ободок с бантиком. По нелепому украшению и тихой, блуждающей по безмятежно гладкому лицу улыбки я догадалась, что девочка больна, блаженная, юродивая, Так называли подобных ей людей в старину. «На Пасху яички, крашеные на могилы, приносят. Куличи!» — продолжила девочка. Голос у нее был чистый, звонкий, но слегка подрагивающий, вибрирующий, как будто неуверенный. «Пасха уже позади!» — откашлившись, проговорила я. «Может, ты просто так принесла конфетки или яблочко?» «Я люблю яблочки, только не зеленые, они бывают кислые, а мне нравится, когда сладко». Речь ее лилась свободно, певуче. Прежде я никогда не видела эту девочку в Ягодном. Наверное, приехала с родственниками навести чью-то могилу. Может, мать или отец выпустили ее из виду, и она заблудилась? — У меня с собой ничего вкусного, — с сожалением сказала я. Мне вдруг захотелось чем-то угостить девочку, порадовать. Та подошла ближе и вдруг улыбнулась еще шире, глядя на что-то за моей спиной, и вытягивая руку в ту сторону. «Та «Да малышка тоже любит сладкое. Она сама мне сказала». Я оглянулась, но в той стороне, куда указывала девочка, были только могилы моих близких. «Кто сказал?» «Там никого нет», — прошептала я. Обычный летний день вдруг перестал быть таковым, приобретая черты и реальности. Что-то вокруг стало иным — Словно весь мир, вся вселенная сдвинулась с привычного места. Неведомое нечто глянуло на меня из-за обычной непроницаемой завесы, которая отделяет наш мир от сотен тысяч других миров. Девочка засмеялась, продолжая тянуть руку в ту же сторону. Да есть же, есть! Это девочка, меньше меня. Она говорит, что любит персики. Они пушистые. Когда плыла на кораблике, кушала такой персик. В голове моей эхом отдались слова Ильи. Жанна скормила ей большущий персик. «Пушистый», — сказала Дашуля. «Она очень любит персики». Любила. «Откуда ты знаешь?» — не в силах сдержаться, выкрикнула я. Улыбка на губах девочки померкла. Лицо сморщилось, стало обиженным, недовольным. Она опустила руку и плаксиво сказала. «Ну вот, ты ее напугала. Зачем так громко?» Мама говорит, что воспитанные люди говорят тихо. «Прости, прости, пожалуйста, я просто не буду кричать». Я никак не могла прийти в себя, собраться с мыслями. «Верочка, вот ты где!» К нам, обходя ограды и могилы, спешила женщина. «Разве так можно?» Ушла и ничего не сказала. Девочка обернулась и пошла ей навстречу, по-видимому, позабыв обо мне. Женщина поздоровалась со мной поглядев с недоверием, будто опасаясь, что я могла причинить вред ее ребенку. В том, что передо мной мать девочки, я не сомневалась. Они были очень похожи, только в чертах женщины не было блаженной неподвижности. «Мама!» – проговорила девочка, и улыбка вернулась на ее личико. Мать взяла ребенка за руку, и они пошли прочь. Я смотрела им вслед, все еще слишком потрясенное произошедшим. Но оказалось, что ничего еще не закончилось. Девочка внезапно вырвалась от матери, остановилась и снова уставилась в мою сторону. На меня и на что-то за моей спиной. В ту сторону, где, по ее словам, совсем недавно стояла Дашуля. Глаза стали большими и внимательными. Теперь в них светился ясный ум, то, чего прежде не было. Мне казалось, я вросла в место, на котором стояла, и больше не сумею с него сдвинуться. Замерла, застыла, язык прилип к гортани. Я покорно ждала, понимая, что сейчас услышу еще что-то, способное перевернуть мир с ног на голову. — Верочка, ты что, пойдем? Но Таня реагировала, продолжая смотреть и прислушиваться к чему-то. Женщина стояла рядом, беспомощно глядя то на меня, то на дочь. — Она просит сказать тебе, не надо, — на этот раз Голос девочки был глухим и безжизненным. — Тебе покажется, что надо ехать, но ты не должна. Ни за что не надо туда ехать. — Куда? Я до сих пор не понимаю, как не потеряла рассудок от всего происходящего, как могла стоять, слушать, говорить. — Да не слушайте вы ее, — громко и надрывно сказала женщина. — Видите же, ребенок болен. Она у меня. Пойдем домой, мама. Девочка снова взяла мать за руку, словно ничего не случилось, и она не произносила своего предупреждения. Хотя, скорее всего, девочка уже позабыла об этом. Я смотрела, как они уходят, скрываются из виду. Что еще оставалось делать? Жанна снова пыталась связаться со мной, теперь через больного ребенка, который, видимо, более восприимчив к таким вещам. Выходит, не надо, это предостережение. Но чего меня предостерегали? Я не планировала никаких поездок, никаких командировок. Мне стало не по себе на безмолвном кладбище, где кроме меня теперь никого не было. Или наоборот, они были рядом. Просто я не могла увидеть их, как юродивая девочка. Я-то не могла, но они-то старались дотянуться до меня, прикоснуться, заговорить. Волоски на руках встали дыбом. Казалось, чьи-то ледяные пальцы скользнули по коже, погладили меня по затылку. Мне стоило невероятных усилий сдержать крик. Я выскочила за оградку и побежала прочь, боясь оглянуться. Мама про день памяти дочери и внучки не вспомнила. Она вообще не подозревала теперь, что когда-то была счастливой матерью и бабушкой. Я постаралась примирить свой разум с тем, что произошло на кладбище. Мне было не впервой. Уговорила себя перешагнуть и постараться не думать об этом. Это стоило мне новой дозы успокоительных, бессонных ночей при неизменном свете ночника, иногда алкоголя, но в итоге та сцена постепенно отошла в прошлое. Тем более, что больше ничего не происходило, да и ехать я никуда не собиралась. Прошли еще полтора года. Третья моя одинокая зима осталась позади. Выпавший снег растекся ручьями и сгинул, и уже в конце марта сложно было поверить, что морозы и метели и вправду бывают на свете. Весна летела вперед и хлопотала над просыпающимся от стужи городом, наводила уют и красоту, как хорошая хозяйка. Жаркие лучи прогревали стылую землю, и первая травка торопилась пробиться на поверхность. Дворники забросили снеговые лопаты и хрустко шаркали по асфальту растрепанными метлами. Время от времени улицы умывались дождем, который звенел и гремел по дорогам и крышам. Так яростно шуметь умеют только весенние или летние ливни. Осенний-то дождь шепчет, шелестит и печалится, а весенний быстро заканчивается, проносится над городом и мчится прочь. Машины после его ухода задорно сверкают влажными разноцветными боками и лица на билбордах кажутся посвежевшими. Каждый день по пути на работу я жадно вдыхала, вбирала в себя весеннюю суматоху. Она будила надежды, будоражила душу, обещала перемены, и я начинала верить в возможность грядущего счастья. Раны мои затягивались, и даже мама, которая по-прежнему не узнавала меня, выглядела лучше. Доктор не уставал повторять, что состояние ее стабильно, и она окрепла физически. На 8 марта я подарила ей платье-халат из мягкой сиреневой ткани. На подоле цвели фиолетовые ирисы. Сверкали золотистые пуговки, похожие на крошечные солнышки. Мама долго разглядывала подарок, а потом улыбнулась почти забытой улыбкой. «Цвет красивый», — сказала она. «Ирисы я люблю». Как они пахнут!» «Знаю, мамуль», — пробормотала я, стараясь не расплакаться. «В прошлом году мне не разрешили навестить ее на этот праздник. Ей тогда стало хуже. В начале апреля я встретила в торговом центре Илью. Он ехал на эскалаторе вниз, а я поднималась наверх. Илья хорошо выглядел, отпустил волосы чуть длиннее, чем раньше. И это ему шло, придавая лицу утонченность». В последний раз мы виделись давно, еще на похоронах отца. Разговор вышел формальный, мне было не до общения. Но я видела, что папина безвременная смерть потрясла его. Они были близки, я уже писала об этом. Илья считал папу не тестем, а почти отцом. Илья принес огромный траурный венок, и глаза у него были красные и воспаленные. Наверное, чувствовал себя виноватым, потому что избегал отца в последние месяцы, отталкивал и не оказался рядом, когда был так нужен. Смерть близкого человека всегда тяжкий удар, но если у горю примешивается чувство вины, то горечь утраты становится еще горше, а тяжести еще неподъемнее. В тот день в торговом центре мы с Ильей встретились взглядами, кивнули и улыбнулись друг другу, Оба почти одновременно сделали какое-то неловкое движение, вроде бы рванувшись навстречу один другому, и я хотела крикнуть, чтобы он подождал меня, что я сейчас спущусь, и, по-моему, он хотел сделать то же самое. Однако мы оба промолчали. Движущаяся лента унесла нас в разные стороны, на разные уровни, и Илья затерялся в толпе. Жалела ли я, что мы так и не перебросились ни словом? Пожалуй, нет. Что мы могли сказать? О чем нам было разговаривать? В прошлом нас связывало слишком многое, но ни мне, ни ему не хотелось об этом вспоминать. А в дне сегодняшнем точек соприкосновения не было. Да и вообще есть что-то нездоровое в том, чтобы говорить о погоде и ценах с человеком, который видел, как твоя сестра прыгнула вниз с высоты почти 50 метров. С момента, когда я узнала о трагедии с Жанной и Дашей, Мне стало казаться, что в районе солнечного сплетения у меня заложена бомба. Я почти слышала тиканье часового механизма и постоянно ожидала взрыва. Засыпала с трудом, просыпалась по утрам с ощущением противного холодка в желудке и готовилась к худшему. Худшее наступало, подтверждая мои опасения. Отсчет не прекращался. Но спустя год тикало уже значительно тише, а спустя почти три — И я начала думать, что смогу вернуть свою жизнь в относительно нормальное русло. Постепенно я смирялась со своим одиночеством, сживалась с ним. Как написал в одном рассказе Михаил Зощенко, человек неблоха ко всему привыкает. То, что вчера казалось невозможным и мучительным, сегодня составляет часть жизни. Мои любимые – отец, сестра, племянница – были мертвы, мама лишилась рассудка. Оказалась в психиатрической лечебнице, и я же, которая и представить себе не могла, что могу лишиться их, свыклась с этим фактом и продолжала жить. А временами даже получала от этой жизни удовольствие. Их не было больше со мной. Но еда не теряла вкуса, фильмы и книги оставались занимательными, шутки смешили, и желание путешествовать манило в дорогу. Деньги зарабатывались, вещи покупались и хорошо сидели на фигуре. Я общалась с друзьями, ходила на работу, погружалась в новые проекты. Иногда я ненавидела себя за это врожденное умение предавать, за способность забывать, перешагивать через прошлое. Но потом думала, если не готова умереть, то надо радоваться, что способна на такое предательство. «Призрак сестры» больше не напоминал о себе. Трагедия становилась достоянием истории – Тем оглушительнее был грохот взрыва, который и прогремел в середине июля.